«Сердце мошенника». На подъездной дорожке перед соседним домом и у крыльца было припарковано несколько автомобилей. Словно сговорившись, никто из приехавших попрощаться не поставил машину перед дверями маленького гаража, где на плитке всеми цветами радуги переливалось под дождем масляное пятно, наводя на мысли о пролитой крови Авеля. Если во время прошлого визита троицы Вос Мартиньес Лишь слегка моросило, то сейчас шел ливень, однако дверь в дом, несмотря на отсутствие защитного козырька, открыли настежь. Мунель, Лукас и Нагера вошли внутрь. В кухне и столовой находились человек двадцать, преимущественно женщины. Огромный обеденный стол был накрыт скатертью и на этот раз смотрелся весьма органично. На нем были расставлены тарелки с печеньем, эмпанадами и пирогами. Хозяйка даже достала из серванта элегантные кофейные чашки и чайник. Несколько масляных ламп стояло на массивном полированном комоде перед изображением святой, которая невозмутимо взирала на страдания простых смертных. Роза Мария в траурном одеянии сидела в окружении нескольких женщин, таких же худых и угрюмых. Кто-то кинулся к ней, когда старушка начала вставать, но тетушка Танину отказалась от помощи, кивком головы поприветствовала вошедших и направилась в заднюю часть дома, сделав троице знак следовать за ней. Спальня хозяйки оказалась крошечной, большая кровать, застеленная темно-красным покрывалом, была придвинута к стене, а рядом с ней уместился ночной столик из темного дерева. Роза Мария махнула рукой в сторону постели, предлагая гостям сесть, а сама закрыла дверь, за которой висело множество разномастных вешалок со всевозможной одеждой, создавая впечатление, будто у стены стоит человек. Старушка посмотрела на вещи. — Ко мне приходит сотрудница из социальной службы. Закапывает капли, а вот с одеждой не знает, что делать, и тащит все сюда, но она у них... — Временно. Обещали найти кого-нибудь на длительный срок. Роза Мария повернулась к Нагейре. — Спасибо, мне сказали, что вы похлопотали за меня. Выражение лица лейтенанта говорило о том, что это сущий пустяк. Старушка снова указала на кровать, но никто из троих не сел, чувствуя себя дискомфортно, в тесной спаленке хозяйки. — Я видела, что, выйдя от меня, вы зашли к соседке. и представила, что она могла вам наговорить. Мегера только и делает, что шпионит за всеми. Хотя ее можно понять. После смерти мужа, который покинул этот мир восемь лет назад, бедняжка так одинока. — По-моему, с тех пор она немного не в себе, — сочувственно сказала Роза Мария, прижав трясущуюся руку к рту. Очевидно, тетушка Видаля в последнее время много плакала, лицо ее опухло. но глаза выглядели намного лучше, чем в прошлый раз, хотя краснота до сих пор не прошла. Непрерывный поток слез смывал выделение и вынуждал старушку постоянно использовать платок, поэтому катаракта не так привлекала внимание. Танино действительно возвращался. Я провела ужасный день после того, как приезжал приор и наговорил кучу гадостей. Вообще-то у нас хорошие отношения, но мальчик с самого начала стал камнем преткновения. Брат не понимает, почему я всегда защищаю Антоню. А ведь тот был совсем малышом, когда отец умер, а мать сбежала. Я заботилась о племяннике как могла, окружила его заботой. Я любила Танину, и он отвечал мне тем же. Он вырос хорошим парнем. Роза-Мария замолчала и спокойно смотрела на троицу, словно бросая им вызов. Осмелится ли кто-нибудь опровергнуть ее слова? Гвардеец закивал. Ну, разумеется. Старушка одобряюще покачала головой и устала продолжила. Я очень огорчилась и беспокоилась. Все ждала, когда мой мальчик вернется и все объяснит. Брат постоянно злился на Антонио, но в таком состоянии... как в тот день я его никогда не видела. Я испугалась за племянника. Время приближалось к часу ночи, когда я услышала, как подъехала машина. Я так тревожилась, что даже ужин в тот день не приготовила. Просто стояла и ждала, когда Таньину войдет. Хотела сказать, что он очень осложнил мне жизнь и спросить, правда ли то, о чем говорит брат. Но не смогла. Мой мальчик словно с ума сошел, я знала его лучше, чем кто-либо, он только ступит на порог, а я уже вижу, в каком он настроении. Так вот, в субботу ночью Танину был крайне подавлен. Я не успела и рта открыть, как он бросился в мои объятия, совсем как в детстве, и сказал, — Тетушка, я совершил ошибку, и очень серьезную, у меня душа ушла в пятки. Роза Мария замолчала и некоторое время смотрела в одну точку на полу. Мужчины терпеливо ждали, и тишину нарушали только голоса соседей, доносящиеся из столовой. Старушка не двигалась. Лучше бы она плакала или хотя бы закрыла лицо руками, потому что смотреть на ее застывшую, словно придавленную к земле фигуру, было совершенно невыносимо. Монель бросил вопрошающий взгляд на лейтенанта. Тот жестом показал, что торопиться не надо. Наконец старушка вздохнула и, словно очнувшись от сна, устало огляделась вокруг. Нагера взял ее за руку, точно так же, как в прошлый раз, и подвел к кровати. Когда она села, Артигоса услышала явственное шуршание кукурузных листьев, которыми по старинному обычаю набивали матрасы. Танину сказал, «Тетя, у меня есть друг». Когда я работал в монастыре, то нашел кое-какие бумаги и решил, что он заплатит мне за информацию. Он очень богат, для него это пустяки. Мы договорились, и сегодня ночью друг намеревался передать мне деньги. Но неожиданно ситуация осложнилась, вмешался еще один человек. Жесткий и неуступчивый. Он умен и сразу понял, откуда ветер дует. Заявился в монастырь и предупредил дядю. Приор дал ему мой телефон. Тот человек позвонил мне, а ведь я тогда думал, что все под контролем. Собеседник был очень зол, начал мне угрожать, а я от неожиданности испугался и, не сказав ни слова, повесил трубку. Да, знаю, я идиот. Немного поразмыслив, я набрал его номер, думал, мы все уладим. Я пытался убедить того человека, Предлагал просто заплатить и разом избавиться от проблемы, но ты и представить себе не можешь, как он отреагировал. Заявил, что если я продолжу упорствовать, он все расскажет, и мы с дядей сядем в тюрьму, а ты умрешь от стыда. Такое впечатление, будто он все обо мне знал. Я не нашел, что ответить, и опять бросил трубку. Я схватилась за голову, а Антонио заплакал и продолжал. «Клянусь, я не думал, что ситуация настолько усложнится. Привычная схема не сработала. Я всего лишь хотел получить достаточно денег, чтобы выбраться из этой поганой дыры, чтобы зажить, как все нормальные люди. Ты всегда заслуживала лучшего, но не могла ничего себе позволить из-за меня. А теперь все полетело к чертям. Тетя, клянусь, я не собирался раскрывать никаких тайн, хотел лишь немного разбогатеть». Мой друг — хороший человек, я не стал бы причинять ему вред. Роза Мария тяжело вздохнула и посмотрела на мужчин. Что я могла ему сказать? Я старалась успокоить моего мальчика, но не понимала, как. После звонка от Анину место себе не находил. Боялся идти на условленную встречу. Долго ездил кругами, как неприкаянный, и пытался набраться смелости, чтобы вернуться и рассказать мне обо всем. Старушка умолкла. А почему Антонио снова куда-то отправился? Он же решил оставить затею с шантажом. Ему позвонил какой-то мужчина, я уверен, что именно мужчина, так как слышал его голос, пока Танину с ним общался. Уж не знаю, о чем они говорили, но племянник после этой беседы Весьма воспрял духом. До меня донесли слова. Дома? Я тоже хочу тебя увидеть хорошо. Потом мой мальчик повесил трубку. Он очень оживился и сказал, что ему нужно уехать. Я пыталась уговорить его, остаться. Появилось плохое предчувствие, но Танин меня не послушал. Он принарядился и перед уходом сказал Тетя, возможно, мне удастся все уладить. Улыбнулся и вышел из дома. Больше я его живым не видела.